Клубные имущества у Стёпы частью разворовали, частью она его растеряла. Пришлось идти в общежитие воспитателем молодого поколения, дабы получить жилой угол для себя и для дитя, чтобы оно... Оттуда её забрали в методисты-инструкторы самодеятельного искусства и физкультуры, опять же, при районном доме культуры,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 и комната в другой кухня и комната так ты бы просила для себя и для нас нам феря как родной мы бы его доглядывали Степа попросила и от удивления не иначе Никогда ж ничего ни у кого она не просила домик ей и семейству блажных вы решили может еще и потому вы решили что сам блажных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 Ты к нам стёпа приветная, Мы добро помним и завсегда готовы тебе послужить. Вокруг домика номер девятнадцать по улице Карла Либкнехта, которые всё наступало и наступала, тесня стандартными домами лес, выросли баня, сараи, свинарник, дровяник, нужник, На двери которого выпилино сердечко